— Ух, тушь, кофе-то без ликеров! — вскричал вдруг старик Семушкин, заметно подвыпивший за обедом. — Молодая хозяйка, Лариса, и порядка не знаешь, что кофе без ликеров посылаешь. Ликеры и фин шампань этот самый. — Сейчас, папаша, простите! — откликнулся мелодичный голос невестки из гостиной. — Сейчас только граммофон заведу. В гостиной заревел граммофон, хрипло выпивая Мефистофеля из Фауста. А попугай в клетке стал перебивать его резким и пронзительным криком. Молодец с льняными волосами подал на серебряном подносе два сорта ликеров, коньяк в графинчике и рюмки «Бенедиктинцу, дорогой гость», — предлагал пятищеву старик Семушкин, «Двинемте по румашечке, а потом кофейком запьем. Не люблю я, когда непорядки в доме», — строго прибавил он. «Ведь уж знает, что при хороших гостях кофе следует ликер подать, а тут забыла. А все от того, что в голове какая-то аллегория сидит вместо хозяйства. А гость может осудить хозяина». Может, серым человеком без понятиев назвать. Серы-то мы, может, и серы, а понятия в нас есть. Да полностью, Максим Дорофеевич. Остановил его пятищев, пригубливая из рюмки ликер. Нет, я правильно. А зачем же дом-то в конфуз вводить? Не унимался хозяин. «Уж чего другого я не знаю, а что, зачем подавать надо по части еды и питья при угощениях в лучшем виде, понимаю». Граммофон и заглушали слова Семушкина, и он должен был кричать. Петищев перебил его. «Ну, а теперь я хочу обратиться к вам, Максим Дорофеевич, насчет моего дела», — начал он. Да что тут обращаться, бросьте. На всем готовом поедете и в первом классе. Только разве одежда ваша, а то все наше, — сказал сёмушкин думая, что дело идет о поездке. Ну, а когда ехать и как, об этом еще много разговоров будет, и это потом. Ведь, слава богу, на одном дворе живем, — прибавил он. — А что насчет того, как угостить понимающего человека, мы знаем. Теперь, ежели... — Да я не насчет поездки хотел, а насчет покупки у меня библиотеки, — начал Пятищев. — А, да, насчет библиотеки. Да что же об ней разговаривать? Перенесите ее ко мне хоть завтра, вот и весь сказ библиоттек дел хорошее ежели человек отполировался обязан иметь и библиотеку о хорошо но все таки надо условиться в цене насчет цены так вы дорог за нее надеюсь не запросите. а неужто ж мне с вами торговатьсяско вы такое для меня дело делаете что едете со мной «Посылайте и счет подайте, а контору платят. А уж угостить хорошего гостя, я это понимаю, как славянин своего отечества. Мы, русские простые люди, славимся хлебосольством». Опять начал хвастаться старик Семушкин. «Ну, все-таки я вам скажу цену», — снова перебил его пятищев. Библиотеку я меньше, как за триста рублей, продать не могу. Она стоит куда больше тысячи. — Ах ты господи! Посылайте, да и дел конец. Контора уплатят, — крикнул Сёмушкин. — Благодарю вас, но в ней есть шкафы. Два шкафа резные. — И шкафы посылайте, контора уплатят. Не, что я могу с вами торговаться, ведь это не лес у помещика на сруб покупать, где торгуешься до седьмого пота и шильничаешь. Посылайте. Пятищев в душе уж жалел, что мало спросил за библиотеку, а потому захотел наверстать на шкафах. — Все-таки вы пришли бы и посмотрели на шкафы, — проговорил он, — шкафы художественные. «Да ведь я же видел их, когда был у вас, так чё ж тут ещё смотреть «А мы лучше вот что. Мы лучше выпьем по чапорушечке коньячищу. Коньяк аховый. 6 рублей!» Старик Сёмушкин протянул руку к графинчику. «За шкафу я тоже меньше трёхсот рублей взять не могу» произнес пятищев, взяв в руку рюмку с коньяком. — Ну и будь по-вашему, контора уплатит. Ваше здоровье, эко честь мне! — воскликнул Семушкин, выпив рюмку. — забывшим бывшим предводителем еду за границу на теплые воды. Когда-то простой мужик, соловянин, И с предводителем, как с товарищем. Я ведь ваше превосходительство помню, как гремели вы в губернии, гремели вовсю и пожить умели, вот уж умели, помню, помню. Но за это происшествие надо повторить коньяковые штучки». Старик Семушкин хмелел. У пятищего тоже шумело в голове. Он рад был, что выгодно продал библиотеку и шкафы, но при восторге Сёмушкино относительно своей поездки с предводителем его неприятно кольнуло в сердце и сделалось даже горько на душе, сдавив горло, дабы заглушить в себе это неприятное чувство. Он не отказался от повторения коньяковой штучки и даже подлил себе в кофе коньяку. А Семушкин не унимался. — Пожили на своем веку, хорошо пожили, — твердил он, снова чокаясь с Пятищевым. — Есть чем вспомянуть, былое. У нас среди лесников-торговцев большие рассказы идут про вас, нас... Да Ведь другой богатый человек, извините ваше превосходительство, как собак на сене, ни сам не ест, ни другим не дает. От вас все-таки многие попользовались. Сами жили и другим давали жить. Немец-то ваш управляющий теперь богатое имение 810 лесных купил. Да и другие многие. Ну что, еще раз за ваше здоровье. А теперь вот этого самого крем да ваниля попробуем. Позвольте, позвольте, не закрывайте рюмку. У нас отказываться нельзя. Мы славяне, у нас гостеприимство, и это главное. Кушайте. «Желаю вам наследство получить и поправиться в делах». «Да ниоткуда», — Горько улыбнулся пятищев и выпил рюмку. Граммофон давно уже покончил с басовой арией из Фауста, перешел на квартет из Лючи, а затем на теноровую арию из Трубадура. Попугай надсадился и умолк, а Граммофон продолжал терзать уши. Петищев морщился, но, не желая обидеть Семушкина, боялся попросить остановить его пение. Совсем уже захмелевший Семушкин опять вспомнил, что он умеет угостить, и снова продолжал на эту тему уже слегка заплетающимся языком. «А как угостить и какую еду гостю преподнесть, это мы понимаем». — Нужды нет, что из простонародного звания, — говорил он. — Омары, устрицы, какое вино при устрицах, это мы все чувствуем чудесно, потому что все-таки отполировавшись. Да и кормить нужных людей в губернии приводилось, так понаметались. — Вы думаете, ваше превосходительство, я не сумел бы попочвать вас сегодня устрицами? В лучшем виде сумел бы, хотя самых не потребляю. А штук вся в том, что нельзя их достать в нашем посаде. Да, говорят, и не время им теперь. Омары тоже. Здесь омары только в жестянках. А это уж еда не первого сорт. Так себе закусочка, да и закусочка-то плевенькая. Пятищев перешел на диван и слушал его уже полулежа на мягком диване, покуривая сигару. Громофон наконец, к величайшему удовольствию пятищего умолк, и Пятищев стал дремать. Дремал и старик сёмушкин переместившийся на противоположный диван слова его уже слышались с перерывом есть у меня один лесной генерал По лесной частью он округ у него так к тому ежели подать правую севрюшку о вот охотник то поесть да к севрюшки рентвинцу сосед ваш превосходительство Вы знаете этого генерала? Петищев молчал. Он уже совсем дремал. Тишина, наступившая после рева граммофона, совсем убаюкала его. Да давно и не пил он столько вина, сколько выпил сегодня. Также взяла свое и деревенская привычка спать после обеда. Он заснул. Старика Семушкина, также привыкшего отдыхать в послеобеденный час, также долил неудержимый сон. Вспомнив еще прочиненного визигой с манной кашей жареного карася, он, видя, что гость его спит, сам начал слегка всхрапывать и скоро погрузился в глубокий сон. В кабинете, как и в гостиной, все смолкло. Невестка старика Семушкина, заглянувшая в кабинет, видя, что и хозяин и гость почивают, приперла из гостиной в кабинет дверь. Старик Семушкин и Петищев спали довольно долго. Первым проснулся Петищев, открыл глаза и, увидя чужую обстановку, даже удивился сначала, где он, Но потом, когда ему бросился в глаза лежавший перед ним на другом диване старик Семушкин, вспомнил, что он обедал у Семушкина. — Как, однако, я бесцеремонно! — мелькнуло у него в голове. — Неужели мы так много выпили? Мы пили, кажется, умеренно. Как это я мог так невзначай заснуть? Или уж я стар становлюсь? Ведь это что-то старческая он зевнул и взглянул на часы был пятый час в начале боже мой сколько я спал то удивился он пробормотав про себя и укоризненно покачал головой надо уходить а хозяин еще спит уйду так не буду его будить пусть спит Петищев поправился перед зеркалом, обдернул белый жилет и на цыпочках, ступая по мягкому кавказскому ковру, вышел из кабинета, тихо отворив дверь. В гостиной была тишина. Попугай в своей бронзовой клетке меланхолически шелушил конопляные семечки. Захватив свою дворянскую фуражку и отыскивая выход на лестницу, Петищев прошел в столовую, но и там никого не было, и была тишина. На обеденном столе, с которого было уже все убрано и лежала уж не белая, а красная скатерть, стояла одна только ваза с цветами. Не зная, куда идти, он взялся за ручку одностворчатой дубовой двери и приотворил ее. Это была буфетная. Малый с льняными волосами, уже без однорядки, а в жилете, из-под которого спускался подол светлой ситцевой рубахи, стоя у стола, перетирал полотенцем, перекинутым через плечо, стаканы. Петищев обрадовался, увидав человека. — Я ухожу. Пожалуйста, выпустите меня, — сказал он. Малый встрепенулся и встряхнул льняными волосами, сбросив полотенце с плеча о чайку разве не будете кушать? Наша хозяюшка велела в сад самовар подать. — Нет, я пойду домой. Кланитесь хозяину и скажите, что я ушел. Скрипя своими ярко начищенными сапогами с голенищими бутылками, Малый провел пятищево на лестницу и выпустил на улицу. Пятищев, порывшись в жилетном кармане, сунул ему в руку несколько монет. Когда Петищев вернулся к себе, капитан сидел на приступочке крыльца, курил трубочку и наблюдал желтоносого скворца, выглядывавшего из своей скворечины, поставленной на раскидистой рябине, у которой уж цвет облетел и образовались зеленые ягоды. Он встретил Петищева насмешливой улыбкой. — Ну, что, хорошо отпировал у купца? — спросил он, подчеркивая слово «купец». — О, уха и поросенок были восхитительные, — отвечал Петищев, присмакивая губами. — Прямо лукуловские. — Но я не думаю, чтоб лукул ел поросят. Только отчего ты так долго там пробыл? Неужели все ели и пили? — Да ведь я должен был переговорить с Семушкиным насчет продажи ему библиотеки. «Да и у него ко мне было дело. Вообрази, я продал ему библиотеку и шкафы за шестьсот рублей. А ты говорил, что никто больше ста рублей не даст!» Петищев сообщил это капитану торжествующе, но о том, что он спал у Семушкина после обеда, не упомянул ни слова, дабы не уронить себя в глазах капитана. «За шестьсот рублей? Ха, ловко!» — Ну, тогда и уплати какому-то Прохорову шестьдесят два рубля. Новый иск. Пока ты пировал у купца, повестка из суда и пришла, — сообщил капитан. — Прохорову? Никакого я Прохорова не знаю, — удивился Пятищев. — Ну, как не знать? Наверное, знаешь, а только забыл. — Прохоров, Прохоров припоминал Петищев. «О, боже мой! Да это портной Роман должно быть. Да, он Роман Прохоров. А мы его все Ромашка да Ромашка звали. И портной-то Дринной. Он мне халат шил и охотничил тужурку, так кажется. Только это давно уж было». «Ну вот, видишь, вспомнил». — А что давно это было, так оттого он и подал на тебя, что ты давно ему денег не платишь. — Да что ты смеешься? Ведь это несчастье, разорение, — обидчиво заметил Пятищев. — А теперь деньги есть, так заплатим. Ведь шестьсот рублей получу. Самодовольно подмигнул он глазом, сел против капитана на приступочек и сказал проходивший по двору марфия — Поставь-ка нам самовар, пить очень хочется. — А с купцами я начинаю примиряться, познакомившись с Семушкиным, — продолжал он. — Положим, это кулак, мужик, и кулачеством он деньги нажил. Но теперь, когда он сыт, в нем есть даже некоторые джентльменские черты. — поди ты, — махнул рукой капитан. Это он тебя стерляжей ухой подкупил, так вот ты так и говоришь. Ухой и поросенком. Нет, помимо этого, что он поесть любит не по-свински, а по-культурному и угостить умеет, это факт. Где он натерся, я этого не знаю, но живет он, ест и пьет, как подобает развитому человеку со средствами. Вот я сегодня обедал. Чисто, опрятно. Подано вкусно и не на черепках. Хорошая сервировка. Фарфор олиповат по своему рисунку, много разрисовки. Но ведь изящный вкус — это великое дело. А так и столы на столе, и белье тонкое. Ну и помимо этого он умеет держать себя. Вот я спросил за библиотеку 300 рублей, он и глазом не моргнул. — Пришлите, — говорит, — в конторе заплатят. — За шкафы, — я спросил триста, — пришлите, — заплатят. А ну-ка, будь это с Лифановым. Тот начал бы давать четвертую часть и торговался бы, как цыган, на ярмарке, прибавляя по пяти рублей. — Нет, Семушкин купец все-таки из ряда вон. Положим, он меня просил об одном крупном удолжении, которое я ему обещал. Тут Пятищев остановился и стал соображать, как бы сообщить капитану о сопровождении им Семушкина за границу и при этом не уронить себя во мнении капитана. Он сознавал, что поездка эта в некотором роде унизительна для него, Пятищева. А капитан смотрел прямо в лицо Пятищеву и простодушно спрашивал. «Что такое? Какое одолжение?» «А вот видишь ли...» Начал петищу, попыхивая папироской, смотря в сторону. «Старик Семушкин болен. Он ездил в губернский город на торги и показывался тамошним врачам. Они нашли у него что-то такое неладное, прописали порошки и посылают за границу в Эмс. Но, к несчастью, он не знает ни французского, ни немецкого языка и боится ехать один». «Понимаю, понимаю». — воскликнул капитан. — Только этого не доставало! Петищев весь вспыхнул. — Позволь, ничего ты не понимаешь, — вскричал он в свою очередь. — Ты прежде выслушай. Зная же, что и я собираюсь за границу, и что я человек уже там бывалый, он и просится присоединиться ко мне, чтобы ехать со мной за границу. — И ты поедешь в качестве переводчика и компаньона-прикупца. Только этого не доставало. — Не я поеду при нем, а он просится присоединиться ко мне. А мне это будет даже приятно, потому всегда веселее с кем-нибудь путешествовать, чем одному. — Да на какие ж ты средства поедешь за границу самостоятельно, даже смешно и слушать. Капитан поднялся с крыльца и направился в комнаты. — Как? На какие средства? Я же ведь сказал тебе, что продал библиотеку и шкафы за 600 рублей. Вот их надо будет переправить к сёмушкину и получить с него деньги. — отвечал Пятищев, направляясь за капитаном. — А так я сам по себе, а он сам по себе. Я только окажу ему услугу насчет языков. — Позволь, друг любезный. Зачем же ты меня морочишь? Семушкин едет в мс а ты собираешься в какой-то маленький итальянский городишко. Разве это по дороге? Не по дороге. Ну так и что же из этого? Отчего же мне не поехать в мс и не полечиться, благо я уж еду? Я тоже не отличаюсь блистательным здоровьем. И отчего не услужить старику, если он просит? Поверь, она может быть всегда очень и очень полезен. И ты хочешь заискивать у купца, унижаться перед купцом. Пожалуйста, только не рассказывай об этом княжне. Понизив голос, прибавил капитан. Это в расстроит ее. Не я перед ним унижаюсь, а он передо мной. Надо было видеть, как он просил меня, с какими прелюдиями все это начал. «Право мне даже сделалось за него совестно», — врал Пятищев, а о том, что поездка за границу с Семушкиным ничего ему не будет стоить, решил и не упоминать. «Решительно ничего не нахожу в этом предосудительного и роняющего мое достоинство», — сказал Пятищев, помолчав. Марфа подала самовар. Библиотеку и шкафы перетащили к Семушкину. Петищев получил из конторы Семушкина шестьсот рублей. Положа в карман шестьсот рублей, он совсем окрылился духом и воспрянул телом. Давно уж таких денег у него не было. К нему вследствие этого, как бы по мановению волшебного жезла, вернулась его прежняя величественная осанка, мало-помалу утраченная за последнее время, выпрямилась спина, взгляд сделался живее. Даже появился блеск в старческих глазах, и сам он стал бодрым. Только легкое подогрическое прихрамывание на левую ногу осталось, и то оно являлось после продолжительного сидения Получив Семушкина деньги, Петищев в тот же день послал портному Прохорову долг по старому счету, а капитана стал звать вечером ужинать в трактир к Олимпию. «Кутнем, старик!» Полно дуться-то на меня. Вспомним старину. Жизнь не так еще скверна. Сера, серана И вдруг на ней выступят розовые пятна. Говорил он, слегка философствуя. Вот они и выступили. Я при деньгах, Поездка моя за границу осуществляется, Кутнем на радостях. Ах, ну его, это осуществление! — заметил капитан. — Вспомни, при какой ты обстановке едешь. — О, при какой? Все это вздор, и ты напрасно на себя и на меня уныние напускаешь. Обстановка будет самая прекрасная. — Но ведь она тебе является подачкой за твои услуги. Капитан слышал уж разговоры на дворе среди людей Семушкина, что старик-хозяин везет своего жильца за границу из-за французского языка. Пятищев тотчас же ухватился за слово «подачка» и возвысил голос. — Во-первых, плата за услуги никогда не называется подачкой. Это ты врешь, я прошу тебя взять свои слова обратно, — вскричал он. Ты не имеешь права оскорблять человека. А во-вторых, взгляд, что будто дворянин унижается кому-либо, продавая свои услуги, давно уже брошен. — Честные услуги, — прибавил он, — услуги, которые не марают моей чести. Ну что тут такого нехорошего, что я позволяю купцу ехать со мной вместе за границу путешествовать? Явлюсь для него переводчиком в дороге и за это воспользуюсь кое-какой роскошью от него. Сам поехал бы я, например, во втором классе по железной дороге, а с ним поеду в первом, вот и все. — Не могу согласиться, — покачал головой капитан. — Все-таки ты переводчик при купце, и все это вздор, что он едет при тебе. Ты поедешь при нем поедешь туда куда ему нужно в эмпс например но чего ты думаешь что мне в эмпс не нужно от того что ты раньше об этом не говорил ты мечтал о дешевых итальянских захолустьях а теперь по капризу купца поедешь в самый дорогой курорт петищев рассердился бросим бросим об этом говорить «Бросим, иначе я подумаю, что все это ты говоришь из зависти, что вот мне удается, наконец, поехать в благословенные культурные страны, а тебе нет!» «Я из зависти!» — закричал капитан. «Да провались эта заграница сквозь землю! Что она мне? Я чисто русский человек и чувствую себя в русской земле удобнее, какая бы она ни была. Тьфу! Вот что мне эта ваша заграница!» — Выдумает тоже. — Ну, полную полную не сердись, — говорил Пятищев, видя, что обидел капитана. — Я ведь это так, потому что стало мне обидно, что доводы твои относительно моей поездки за границу не верны. А все-таки покушать-то сегодня к Олимпию пойдем. Давно я не ел мотлота из Нарима. Кстати, там теперь новый хороший стряпун. Капитан стал сдаваться. «Прежде всего, дай мне 25 рублей, чтобы заплатить за квартиру», — проговорил он. «Мы уж и вот так несколько дней просрочили». «Фу ты! Да неужто ты думаешь, что я намереваюсь прокутить весь капитал, полученный Семушкина за библиотеку?» — улыбнулся Пятищев. «Я уберегу деньги на поездку». «Всего ты не прокутишь, но лучше сейчас тебя взять. Давай». А то у тебя растащат. Деньги у тебя как вода. — Возьми, возьми, — улыбнулся Петищев и дал капитану денег. Вечером Петищев и капитан ужинали в трактире. Петищев, придя в трактир, вызвал старика-повара, служившего когда-то у разорившегося ныне помещика, графа Остенберга, и заказал ему матлот из налимой цыплят О гратен прибавив. — Да к цыплятам соусу побольше. «Как сам граф любил когда-то. Я ведь помню ваше мастерство. Рубль на чай получите. Буфетчик Олимпий вам передаст». «Ослушаюсь, ваше превосходительство!» — почтительно поклонился повар. На другой день капитан, введав старика Семушкина разгуливающим по двору, понес ему плату за квартиру, но Семушкин отмахнул рукой и не брал. «Да чего тут за квартиру?» «После сочтемся», — говорил он. «Ведь ваш Лев Никитич обещал со мной за границу ехать. Так и не с него брать, а мне еще благодарить его придется». И выражение «со мной за границу ехать» капитана покоробило. Покоробило и слово «благодарить». Он хотел уже возражать и дерзничать, но остановился и хмуро произнес. «За квартиру счеты одни, а там и счеты другие. Нет уж, пожалуйста, возьмите. Я даром у совершенно мне чужих людей жить не намерен». «Да не даром, не даром. Кто вам даром жить предлагает?» «А у меня с ним будут свои счеты, большие счеты, ну мы потом и сочтемся. Ха, 25 рублей. Видали мы 25 рублей». Он для меня больше делает. Потом, потом. Семушкин опять отмахнулся. Капитан спрятал деньги в карман и отошел от него. И прямо заявляет, что наш Лев Никитич с ним за границу едет, сопровождать его будет. А плата за квартиру, стало быть, в жаловании ему за поездку пойдет, что ли? Пронеслось в голове капитана, Он обидчиво стиснул остатками зубов свою губу и чуть не прокусил ее. Но на Пятищева отказ Семушкина получить деньги за квартиру совершенно иначе подействовал, чем на капитана, когда капитан сообщил ему об этом. — Ну что, не говорил я тебе, что в нем есть что-то джентльменское. Нужды нет, что он купец и купец, вышедший из кулаков, — воскликнул Пятищев. Будь это Лифанов, он ни за что бы денег не отказался, какие бы там между нами расчеты не предстояли. Лифанов сейчас бы схватил и прикарманил деньги, а у этого проглядывает джентльменская жилка. — Ах, оставь, пожалуйста. Надо было видеть, с каким покровительственным видом он отказался, — отвечал капитан. И, наконец, к слову заметить, он совсем иных мыслей о вашей поездке за границу. Ты вот говоришь, что он сопутствует тебе за границу, а он тебя берет с собой за границу. То есть он не так, конечно, выразился, но все-таки из его слов видно, что ты с ним едешь, а не он с тобой, и что он должен потом тебя поблагодарить за это. И, понимаешь ты поблагодарить оху какие это все пустяки опять разозлился пятищев и человек все мушкин прежде всего простой и не умеющий употреблять разные тонкости в разговоре да и то сказать не все ли это равно он со мной едет за границу или я с ним тут дело не в выражениях вместе едем пятищев помолчал и продолжал А что в нем есть много хороших искр и черт, это верно. Много дурного, но проскальзывают и хорошие черты. Не сквалыжник он в деньгах, на обухе рож не молотит, как говорится, и потом гостеприимен, радушен. — Хвали, хвали, ты уж, кажется, влюблен в него, — улыбнулся капитан. — В ком что есть хорошего, всегда достойно похвалы. А за его гостеприимство я теперь хочу ему ответить гостеприимством. Не знаю, как ты на это посмотришь, но я хочу пригласить его на завтрак. То есть это будет в нашу обеденную пору, в час дня, но состав-то еды будет как для завтрака. Пирог с визигой и осетриной я закажу у Олимпия в трактире. Марфа нам сварит бульон и подадим мы его в чашках. Возьму хорошие холодные ветчины у Мохнаткина, затем холодные закуски и две-три бутылки вина. Старику это польстит. Надо быть благодарным перед всеми, без различия сословий. Это прежде всего». Капитан стоял и улыбался. «Кути, кути, продолжай», — сказал он. «А потом зуб на полку». Узнаю я тебя, Лев Никитич. Петищев устроил завтрак старику Семушкину. Кроме старика он звал и сына его с женой, но старик явился один и сказал. «О, «Мои благодарят. Где им по завтракам ходить? Уж вы их извините. Невеста на сетку с ребятишками, а сын векул в конторе». Сегодня день у субботней, так у нас расчеты с рабочими. Княжна, узнав, что у них завтракает купец, к столу не вышла. К не подавала Марфа, прифранченная в новое ситцевое, стоящее колом розовое платье. Семушкин, усевшись за стол, осмотрел комнату и потолок и тотчас же с улыбкой сказал... Наше старое пепелище. И вот на этом пепелище Мы более 20 лет прожили. И все дети здесь родились и выросли. Отсюда и старуху свою схоронил. И здесь и капиталы свои наживали. Жили тихо, смирно, скопили домик. Грошек-грошку приколачивали. Так же вот, «Одна прислуг была, как у вас!» — кивнул он на Марфу, подававшую три чашки бульона на подносе. «Она и стрепуха, она и нянька, она и горничная, а в подмогу к ней был мужик, как инфи. Он и дворник, он и кучер. Сама моя старуха жена и пироги загибала ищи и варила, когда прислуг стирала, а стирала она чуть не каждый день». Семья-то ведь какая была. Два сына женатых, дочери были. Тесно жили, но в тесноте да без обиды. А теперь и меньшее семейства прислуги целая дворня. С этого Семушкин начал, а потом, когда подвыпил, перевел разговор на предстоящую поездку за границу и продолжал этот разговор вплоть до своего ухода. Здесь уж окончательно для капитана выяснилось, что это Семушкин везет Пятищева на свой счет за границу, а не при Пятищеве едет туда. Раза два Семушкин, трогая ладонью по плечу Пятищева, поясняя капитану о своей поездке, выражался так. — Его ум и понятие о наши деньги. Пусть их превосходительство возит меня чудищ колтуевское и показывает в Европе. А уж благодарность я буду так дело орудовать, Чтоб им это удовольствие ни копейки не стоило, Так как я без языка, счет будет вести сам генерал, А мое дело только платить. Пятищев слушал и то краснел, то бледнел. Он уж не рад был, что пригласил Семушкина к себе завтракать. Два раза при упоминании Семушкина, что он везет Пятищева на всем готовом туда и обратно, Пятищев пробовал возражать, говоря, что он не допустит для себя житья на чужой счет, но Семушкин тотчас воскликнул. — Нет, нет, соседушка, и не толкуйтесь против этого, оставьте прения. За такую ломку я обязан. На всем готовым поедете, окромя одежи. Все мое, да папироски. Ведь я не франков этих самых французских, ни марок ничего не понимаю. Ну-ка, один-то я поехал бы. Да ведь я в этих деньгах совсем перепутался бы. На каждом шагу меня на левую ногу обделывали бы при расчете. — А уж здесь я знаю, что за моей копейкой сведущий человек смотрит, и поэтому я обязан вам, устал быть, и не церемонтись. Уходя домой, Семушкин посеребрил Марфу рублем, звал Пятищева капитана приходить к нему запросто и, прощаясь с Пятищевым, сказал — Ну-с, будущий учитель мой и просветитель, теперь начинайте собираться в отъезд. «Недельки через две махнем чужие края. Чего ж нам зевать-то?» По двору он пошел, покачиваясь, остановился около экипажного сарая, придрался за что-то к кучеру, мывшему экипаж, и долго ругал его. На другой день у пятищего начали сборы в дорогу. Сборы эти заключались только в том, что он послал чинить испорченный замок у своего чемодана и купил большое портмоне с несколькими разделениями для русских и иностранных денег. Потом для чего-то стал составлять для Семушкина план путешествий по Европе и каждый день ходил к Семушкину излагать этот план, причем оставался у Семушкина или обедать, или ужинать. Семушкин сначала посылал приглашать и капитана к столу. Но капитан только раз удостоил Семушкина своим посещением к чаю, после чего приглашения прекратились. Пятищев несколько раз упрекал капитана и говорил. — Напрасно ты так чуждаешься нашего хозяина. Старик он, право, не дурной, а эту сословную рознь пора давно бросить. Ведь уж теперь везде купцы господствуют, везде они выдвинулись на первый план». — Надо с этим примириться. В их руки перешли дворянские поместья, они главные собственники по городам. Промыслы, фабрики, заводы давно уж в их руках. Ты не можешь не видеть, что теперь во всем мы от них зависим. Капитан строго взглянул на него и отвечал. «Ну, — но ты делай, как знаешь, а меня оставь. Ты, может быть, и зависишь от них, а я не завишу. Княжна не могла не слышать о поездке своего зятя за границу с Семушкиным, но не заговаривала об этом. Ей тяжело было об этом говорить. Поездку этого она считала унижением для Пятищева. Впрочем, однажды, когда Пятищев начал рассматривать железнодорожную карту Европы, разложенную на обеденном столе, она спросила... — Я слышала, что ты едешь сопровождать нашего купца за границу. Петищев вспылил. — Да кто тебе сказал, что сопровождать? Кто? — скричал он. — Ведь это же наглая ложь. Мы только согласились вместе ехать, потому что вдвоем все расходы будут дешевле. — Ну, сменяй довольно, сменяй довольно. Не кричи, пожалуйста. Чего ты кричишь? — «Побереги мои нервы!» — сказала княжна, и затрясла головой, и заморгала глазами. «Мне нельзя здесь оставаться, Ольга Петровна, нельзя!» — прибавил Петищев, спохватившись уже более спокойным тоном. «Меня мелкие кредиторы замучают. Понимаете ли вы, кредиторы?» «Ну, довольно, довольно. Можешь не пояснять» ох где прежний лев никитич пятиищев где он в тебелев я его не узнаю обстоятельство княжна обстоятельства надо подчиняться обстоятельствам едва слышно прошептал пятиищев и сам слезливо заморгал глазами ты совсем о дочери своей забыл о лидии как то напомнил пятиищеву капитан не я ее забыл а она меня забыла отчего она не едет навестить меня ведь мне нельзя туда ехать не могу я не в силах а об ней я помню я во сне я чуть не каждый день вижу упрек напрасный на неужели уедешь не повидавшись с ней у как же как же непременно надо будет выписать ее суда надо будет написать письмо И вечером пятиищев действительно написал письмо Лидии, сообщая ей, что он уезжает за границу и прося ее приехать проститься с ним. Лидия дня через два приехала. Приехала она не одна. На бойких вороных конях рессорная коляска Лифановых с кучером Гордеем на козлах влетела во двор Семушкина и подкатила к крыльцу Пятищева, Из нее вышла Лидия, Стешенька и сын Лифанова Парфентий, одетые уже не в форму студента-технолога, а в новое серое летнее пальто с иголочки и фетровую шляпу такого же цвета. Вошли они в дом внезапно, словно влетели. Все здоровые, розовые, цветущие, веселые, влетели и защебетали. Княжна, раскладывавшая пасьянс в столовой на столе, Увидав Лифановых, тотчас же скрылась к себе в комнату. Мопс залаял. «Бобка, Бобка, это я! Чего ты, дурак?» — крикнула на него Лидия. Капитан, отдыхавший после обеда, показался зевающий и потягивающийся. Лидия радостно бросилась к нему. «Ну, как вы здесь устроились?» — спрашивала она его, здороваясь. «Я слышала, что хорошо. Мне сказывали». Да и папаша писал, что хорошо. — И действительно совсем хорошо, — обвела она глазами комнату. — Вы ведь знакомы, Иван Лукич, — спросила она, указав на Лифановых, видя, что капитан стоит хмурый. — Это моя подруга стешенька а это Парфин Тимануилыч. Лицо капитана не прояснилось. Он молча подал молодым Лифановым два пальца и отвернулся а где же папаша спрашивала лидия неужели его нет дома неужели мы так неудачно пятищу был у старика семушкина и за ним послали марфу